На этом месте он снова расхохотался, но, по крайней мере, не до слез и взлетать не стал. Вот что значит «железная выдержка». «И ты даже не попытался их вернуть?» — воскликнул Джуфин. «Ну, слушай, сэр Шурф, этого я от тебя не ожидал. А Сатофа, интересно, чем думала?» «Но как?» «Малое заклинание призыва. Сам мог бы догадаться». Рявкнул шеф тайного сыска и исчез. Мы с Шурфом переглянулись. «Я и правда мог бы догадаться», — вздохнул он. «Просто ты не особо дорожишь этой винной коллекции. Если бы улетела Орденская библиотека, ты бы про заклинание призыва сразу вспомнил. И беднягу Киму, боюсь, на месте взглядом убил бы. А потом воскресил бы, но только для того, чтобы убить еще раз. Потому что за такое преступление одной смерти мало. А тут, ну, подумаешь, вино улетело. Что тебе вино?» Ты вообще у кумбийской бомбарокки больше любишь, сколько бы не прикидывался гурманом. Знаю я тебя. Пожалуй, ты прав. Ничего, теперь Джуфин приберёт ваше добро к рукам, запрёт у себя в погребе и будет выдавать тебе в лучшем случае пару бутылок по праздникам. Может быть, если ты придумаешь, чем его шантажировать. Мой тебе совет — начинай думать прямо сейчас. Считаешь, он отправился домой? Готов спорить именно туда. У него отличные погреба. «Куча свободного места. А хранить незаконную добычу прямо в управлении полного порядка, по-моему, даже для него перебор». Мы переглянулись и рассмеялись. «А ты, случайно, не знаешь, зачем он меня позвал?» Наконец спросил Шурф. «Темным магистром ведомо, когда он вернется. Мне не следует особо рассеживаться. В эафахе сейчас, как ты понимаешь, переполох. На старших магистров больно смотреть». Винный погреб был их последним убежищем от невзгод. Несколько стариков от горя совсем спятили. Начали говорить, что не следовало принимать поправки к кодексу Хрэмбера. Вот до какой крайности из-за них дошло. Хотя совершенно непонятно, чем эти грешные поправки могли навредить нашему винному погребу. Все-таки Кима — старший магистр ордена семилистника, а не простой горожанин. Ему дополнительное разрешение на колдовство, ни к чему. «Ну так отлично!» — обрадовался я. «Может, они тебя в связи с этим свергнут? Было бы хорошо». «Не с моим счастьем. Куда им кого-то свергать? Я велел всем скорбящим выкинуть из голов законодательные фантазии и заняться своими делами. Тем все и кончилось. Акиму взяла под крыло Сатофа, обещала защитить его от разгневанных соратников». «И от самого себя», — сказала, готова спорить. кими тоже досталось это нелепое древнее благословение из недобрых рук. «Похоже на то. Насколько я успел изучить Киму Блимма, ничего худшего, чем разорение орденского винного погреба, он совершенно точно не способен натворить». «Кима — славный человек», — согласился я. «Это очень точное определение». для старшего магистра магического ордена, на мой взгляд, даже несколько чересчур славный. Но я с подобными недостатками довольно легко мирюсь». «Погоди, это получается у вас в Эафахе кто-то раздает благословение Гайшере?» — спохватился я. «Вот, значит, где надо искать». «Не хотелось бы обрубать тебе крылья, но это довольно маловероятно», — сказал Шурф. Кима большую часть времени... проводят в городе, в Эафахе появляются эпизодические, а в отведенных ему покоях ночует хорошо, если дюжину раз в год. Это он зря. Сидел бы на месте, отличный вышел бы сюжет. Злобные старые колдуны из Ордена семилистника превратили древнее магическое благословение в проклятие. Кстати, насколько я понял из объяснений, мировоззрение покойного магистра Хунхи о вреде магии необходимые достаточные условия этого фокуса. «Но важно не это, а что у тебя наконец-то появился бы веский повод выставить их вон». «Да, это было бы идеально, но жизнь, к сожалению, не всегда старается понравиться нам с тобой». «И совершенно напрасно. Кому вообще нравится, если не нам?» «Так ты в курсе, зачем я здесь?» «Нетерпеливо спросил Шурф. В благословленном состоянии ему явно не сиделось на месте. Знакомая проблема». «Лично мне не сидится практически всегда. Я не просто в курсе. джуфин позвал тебя по моей просьбе». «Интересное дело, с каких это пор тебе нужны посредники для встречи со мной». «Не для встречи, а для введения в контекст. Впрочем, если что-то упущу, Куруш мне поможет. Он все запоминал». «К сожалению, без личной просьбы сэра Джуффина Халли я не могу разглашать служебную информацию, даже если она не кажется мне секретной». Объявил Буревух. «Он ничего подобного перед уходом не сказал». «Я укоризненно посмотрел на вероломную птицу. Сколько пирожных и леденцов ему скормил, и всё зря». «Ладно», — вздохнул я, — «как-нибудь без тебя справлюсь». «Значит, так». «Джуффин говорит, в вашей орденской библиотеке нет книг, в которых упоминается благословение Гайшере». «Правильно говорит. Ни о чём подобном я до сих пор не то что не читал». Краем ухо не слышал. И леди Сатофа тоже. А она знает нашу библиотеку даже лучше, чем я. Да. Но к тому моменту, как она добралась до тайных хранилищ, твой предшественник уже успел кое-что распродать. Скорее всего, как раз самые древние рукописи, просто потому, что они наиболее дорогие. И я подумал, вполне возможно, покупателем стал кто-нибудь из жителей Ехо. И тогда рукопись до сих пор хранится в одной из частных библиотек. И... Сказать, что Шурф выглядел заинтересованным, всё равно, что объявить утопленника слегка промочившим ноги. «Если бы нам удалось узнать, в чьей именно, это помогло бы быстро завершить дело. И, кстати, освободить мою башню от засевшего там тёмного магистра. Пока мы не выясним, кто испортил его заклинание, он оттуда не уйдёт». а единственный человек, способный в кратчайшее время перелопатить тысячи книг и заодно имеющий представление, чьи частные собрания заслуживают внимания, это у нас как ни крути ты. Ну и провернуть все это незаметно, обманув все хитрые замки и охранные амулеты, ты тоже способен как мало кто. Эй, ты чего так странно на меня смотришь? Словно прикидываешь, как лучше откручивать мне голову по часовой стрелке или все-таки против? Я же не собираюсь тебя заставлять. и даже не то чтобы уговариваю, просто подумал, вдруг тебе интересно. — Вероятно. Из-за этого нелепого древнего благословения я испытываю очень сильное желание повиснуть у тебя на шее, сэр Макс. Но с учетом моего роста и веса это будет скорее покушение на убийство, чем выражение благодарности. Поэтому мне приходится сдерживать свои чувства. А это сейчас... поверь, довольно непросто». «Спасибо», — искренне сказал я. «Моей шее и так нынче досталось. Например, на рассвете на ней висела змея. Вот такая здоровенная». Я развел руки в стороны, увидел, что это не произвело особого впечатления и мстительно добавил. «В толщину». «Прекращай меня смешить», — строго сказал мой друг. «Не забывай, я все еще нахожусь под воздействием благословения Гайшери». и одновременно под воздействием твоего восхитительного предложения. Еще вопрос, от чего голова кругом сильней, а мне сейчас надо сосредоточиться и составить план действий, потому что без четкого плана довольно сложно совместить управление орденом с рядом незаконных вторжений в жилище граждан». На этом месте он не выдержал и все-таки рассмеялся, и даже снова воспарил над стулом, но не сильно, максимум на 2 метра. То есть, с учётом обстоятельств, очень неплохо держал себя в руках. Ты нечаянно взлетаешь или нарочно, для смеху, на всякий случай уточнил я. Непроизвольно. Вероятно, это древнее благословение отчасти возвращает человека в детство. Ну или не всякого человека, а только меня. Я в детстве часто так взлетал, без усилий, от избытка чувств или даже просто задумавшись. Причём до сравнительно позднего возраста. Отец уже начал думать, я таким навсегда останусь. И очень этим гордился. Но, к сожалению, всё-таки прошло. «Что у тебя прошло?» — спросил Джуфин, как ни в чём не бывало, материализовавшись в своём кресле. «Способность непроизвольно взлетать», — ответил Шурф и взмыл к потолку. «Да, это очень заметно», — подтвердил шеф. «Прям-таки бросается в глаза». «От всего сердца тебя зачувствую. Жалкая участь. Всю жизнь ходить ногами по твердой земле». Он выглядел таким довольным, что можно было не сомневаться. Знаменитая коллекция старых вин Ордена Семилестника спасена. «Извини, что без приглашения вторгся на твою территорию», — сказал он, задрав голову к потолку. «Твой предшественник от подобного нахальства в гробу перевернулся бы, если бы у него был гроб». «Но я был вынужден поступить таким образом, поскольку малое заклинание призыва доставляет искомые предметы именно туда, где находится призывающий. Я подумал, всем будет проще, если бутылки сразу вернутся в орденский погреб, и не придется перетаскивать их с места на место». «Вас там кто-то видел?» — строго спросил сэр Шурф. «Дыркнут тобой в небе. За кого ты меня принимаешь?» «Естественно, нет». С точки зрения нескольких свидетелей небывалого чуда, бутылки вернулись сами. Если соврёшь, что это произошло по твоей воле, я не обижусь. Напротив, настоятельно рекомендую придерживаться именно такой версии. Если в сердцах старейших адептов Ордена остался хотя бы слабый намёк на способность испытывать благодарность, их преданность тебе обеспечена навек. «Ну ты даёшь», — сказал я. «Я был уверен, что ты призовешь бутылки в свой погреб». Такая мысль меня посетила, но я вовремя одумался. Оказаться обладателем подобных ценностей — не самая завидная судьба. Все вокруг хотят их заполучить, и всеми правдами и неправдами уговаривают поделиться. Постоянно приходится выбирать между двумя одинаково невыгодными позициями — скупца и простака, который делится с кем попало. «Нет уж, сэр Шурф, мучайся со своими сокровищами сам». — Ладно, — невозмутимо ответил тот из-под потолка. — Буду мучиться, мне не привыкать. Но вам за спасение нашего винного погреба причитается как минимум дюжина бутылок. — Две, — твердо сказал джуфин Не беспокойся, я себя не обидел. Скажи лучше, Макс уже ввел тебя в курс дела? Я не настолько безумен, чтобы обременять тебя поручениями, но он уверен, что ты сам будешь рад. — Да не то слово. — утвердил Шурф. — Знали бы вы, сколько лет я об этом мечтал. — Отыскать в древних книгах упоминания о благословении Гайшере? — удивился Джуфин. — Да брось, ты же о нем не знал. Я мечтал лично осмотреть некоторые частные библиотеки, хозяева которых на порог меня не пустили бы, но пока служил в тайном сыске, не считал возможным нарушать закон ради собственного удовольствия. А потом, сами знаете, стало несколько не до того. — Ты бы все-таки спустился с неба на землю, — заметил джуфин Неудобно разговаривать, задрав голову. Тем более, что людям вообще не положено летать, — обиженно добавил Куруш, все это время с крайним неодобрением взиравший на происходящее. — Птицам и так некуда от вас деться. — Мое положение в пространстве — естественное следствие древнего благословения, — невозмутимо ответил Шурф. «Думаю, вы и сами понимаете, что еще дешево отделались». Но на землю все-таки спустился, уселся на стул и сказал, «По примерным прикидкам придется осмотреть 148 библиотек. Из них 17 в первую очередь. Там шансы отыскать что-то по-настоящему интересное особенно великие ни хрена себе! 148!» — изумился я. «Думал, в столице найдется ну, максимум дюжина заслуживающих внимания частных собраний». «На самом деле, 148 — это не слишком много», — заметил шурф «На осмотр первых семнадцати мне при удачном стечении обстоятельств должно хватить сегодняшней ночи, а потом как пойдет. Может быть, искомая рукопись найдется в первый же день, и вопрос будет закрыт. Некоторое неудобство...» заключается в том, что помимо этого захватывающего исследования я буду вынужден продолжать заниматься текущими делами. С другой стороны, а когда было иначе? Ладно, сегодня же начну. А сейчас, с вашего позволения, откланяюсь. Мне следует срочно вернуться в Иоафах. Хотя бы для того, чтобы присвоить ваши лавры, сэр. Он отвесил Джуфину церемонный поклон и, криво ухмыльнувшись, добавил. «Скажу, что просто исполнил свой долг. В качестве благодарности присутствующие могут провалиться под землю. Этот жест я оценю». «Пожалуй, зря я все-таки тебя благословил», — вздохнул Джуфин. «Трудно тебе сейчас в Афахе придется». «Трудно, возможно. Но вряд ли именно мне». С этими словами сэр Шурф исчез. А я спросил Джуфина. «Как думаешь, он разнесёт и афах по кирпичику?» «С чего бы?» — удивился шеф. «Сэр Шурф, насколько я его успел изучить, не настолько любит монотонный физический труд. И в целом мне его настроение скорее нравится. Но знал бы ты, как я сейчас рад, что послушал мастера Гайшери и не стал благословлять ещё и тебя».